Глава 17 Ассистент профессора рассмотрел снимки, сделанные электронным микроскопом, и задумчиво произнес Владимир Павлович, кажется, у нас есть один выживший микроорганизм Надо же, такая агрессивная среда, а он умудрился не загнуться в ней Как поступим со счастливчиком? Счастливчиком? Это после всего, что он перенес? Думаю, сейчас он не чувствует себя несчастным Вряд ли он мыслит категориями счастья-несчастья «Поступим, как обычно, размножим, создадим колонию, устойчивую к агрессивной среде, а там видно будет, как применить ее способности». «Был миленький и стал гниленький», — в сердцах произнесла Настя. «Ты настроишь против себя всю группу. Гриша Зули были напуганы твоим бегом. Это же что-то противоестественно бежать с такой скоростью». Настя, Настюк, ты пойми, я же не специально». Мы же договорились, что мои способности предвосхищают способности, которые откроются у вас чуть позже. Да и вообще, что это за ревность и упрёки? Радоваться надо, когда у твоего мужчины получается что-то лучше других. — Ха, моего, — усмехнулась Настя. — Нет у меня больше чувства, что ты мой мужчина. Мы с тобой медленно, но верно идём разными курсами. Вот что я чувствую. Я даже у Фии поинтересовалась, что она видит. Настя замолчала, будто сболтнула лишнего. — И? Гриша ее становится новым Кощеем. А это происходит, когда влияние исконного Кощея на группу уменьшается. Ты уже не совсем лидер нашей группы, и я это вижу собственными глазами, без всякой феи. И кто я? Ты сам по себе. Да и хрен с вами!» — не выдержал Степан. «Раз я сам по себе, то и жить буду один, и бежать тоже». Он ускорился по улице, наполненной новичками, взбудораженными их появлением. Они расступались перед Степаном, несущимся со скоростью ветра. Настя было погналась за ним, напуганная внезапным поступком Степана, но фея окликнула ее. — Ничего не изменишь уже, Настя, он убежал намного дальше нас. — Я вижу, — буркнула она. — И что мне теперь делать? — Делай, что делала, для тебя ничего не изменилось. Григорий взял Настю за руку. — Оставайся сегодня ночевать с нами. — Спасибо. — Настя поджала губы. Слезы просились наружу, но усилием воли она сдержала их. Степан добежал до последнего дома на улице, выходящего на завтрашнюю трассу. Он впервые оказался так близко от нее. Трассы, как таковой еще не было. Вместо нее раскинулась степь без дорог и всего, что должно присутствовать на трассе для усложнения испытания. «Значит, все подгружается ночью, незаметно для людей». Степан поднял камень и бросил изо всех сил в сторону степи. Он пролетел метров двадцать и растворился в воздухе. На землю он так и не упал. «Там ничего нет», — раздался со спины хриплый мужской голос. Степан резко обернулся. «Я несколько раз пытался прогуляться, но меня что-то не пускало». Мужчина критически осмотрел бывшего лидера группы, его потрепанный внешний вид, подгоревшую одежду и худобу. «А ты кто такой?» «Степан», — просто представился он. «Болеешь?» — задал он нескромный вопрос. От мужчины тянуло перегаром. «Нет, не болею, просто давно уже тут». Сколько? Степан открыл рот, чтобы назвать срок, но осекся. Он не помнил, сколько времени тут находился, посчитал примерное количество пройденных трасс. Где-то около двух недель. Давно. Иронично усмехнулся мужчина. Не хочешь говорить правду, не говори. Дело твое. А тебя как зовут? Спросил Степан, испытав к человеку какую-то жалостливую симпатию. Как приговоренному к смерти. Леопольд представился мужчина. «Мама у меня была оригиналом». «Ты не пей больше, Леопольд. Завтра тебе бежать туда весь день, а лучше быть здоровым», посоветовал Степан, показав рукой в сторону степи. «Как туда? Туда нет дороги». «Завтра будет. Увидишь таких же тощих, как я, беги за ними, дольше проживешь. «Звучит как полная хинея, но я уже понял, что тут все полная хинея. Странное местечко, будто придуманное для какой-то цели». «И, скорее всего, не очень хороший». Последнее предложение он произнес шепотом, словно опасался чужих ушей. «Выдержи один день бега, дальше будет проще. Это самый ценный совет в этом мире». «Ну, спасибо, коли так». Леополь с сомнением посмотрел на Степана. «А ты все равно какой-то странный, не от мира сего». «Для меня это комплимент. Наоборот, я от всего мира, а вы пока что нет». «Ладно, мне пора. Надо поужинать и выспаться. Раз знакомства, Леопольд!» «Да уж, поужина тебе не помешает. Раза три до сна!» «Давай, пока!» Степан похлопал мужчину по плечу. «Ну, пока!» Кренья улица от степи была полностью пуста. Никто не хотел находиться рядом с аномальной зоной, которая не пускала на свою территорию. Степан был уверен, что никакой территории там еще и не существовало. А степ была полной иллюзией с натурально выглядящей перспективой. Он занял одноэтажный маленький домик, самый маленький в поле зрения. Не хотел чувствовать себя без Насти одиноко в просторных хоромах. Помылся из большой бутылки, нашел трусы и майку, чего никогда не надевал перед сном. Скромно поужинал. Он не стал наедаться, зная, что сегодня попробует испытать себя на ночной трассе, при условии, что она не плод его воображения. Степан улегся на широкую кровать поверх покрывала, И закрыл глаза Сон и не шел, как он и думал От сегодняшнего финиша осталось двоякое чувство Неимоверно было жаль расставания с Настей Он видел ее глаза, невероятно красивые Смотрящие на него с чувством, с которым на него еще никто никогда не смотрел И сердце щемило от потери Но стоило покопаться в себе, как другие чувства говорили, что выбери он ее То пришлось бы оставить предназначенную лично ему трассу Он не выполнил бы задачу, поставленную этим миром, и, следовательно, не стал бы тем, кем должен. Мир Тараумара не был местом, в котором люди влюблялись, заводили семьи, жили ради них и друг друга. Бег выковывал из них других людей. Для чего и кого не ясно, но было совершенно понятно. Только выполнив предназначение, можно было выбраться отсюда. Без разницы куда. Назад на Землю, в рай, в другую матрицу, куда угодно но уже точно не тем человеком, которым был. Да и не были их отношения с Настей любовью. Две недели всего вместе в однотипных вариантах событий. Это было чувство, когда страх перед неизвестностью создал иллюзию любви ради взаимной поддержки. Устроители шоу просто хотели, чтобы они добрались до настоящего момента. Судя по тому, как все произошло, их больше интересовал Степан, а Настя была симпатичной девчулей из группы поддержки. Он дождался наступления полной темноты и вышел во двор. Поселок еще шумел. Где-то горел дом, подсвечивая вокруг себя еще несколько дамов. Народ шумел и никак не хотел укладываться спать. Оттягивался напоследок. Степан прошел к задним воротам и вышел прямо к степи. Под светом звезд ее почти не было видно. Высокие заросли лебеды стали для него препятствием, мешающим пройти к ночной трассе. Никакой трассы за домом не оказалось. Напротив, как рассказывал Леопольд, степь не пускала на свою территорию. Дойдя до определенной границы, Степан упирался в невидимую стену. Продолжая напирать, он незаметно для самого себя оказывался лицом к поселку. Десяти попыток ему хватило, чтобы понять, что входа нет. Тогда он стал искать знаки и направился в сторону улицы, которая завтра станет направляющей новой трассы. Он дошел до нее и направился по ней. Но случилось то же самое, что и в прошлой попытке. Его развернуло на 180 градусов, ненавязчиво указывая, что он еще не готов для нового испытания. Степан не сдался и не пошел домой. Из ориентиров у него имелся пожар в поселке и звездное небо. Степан задрал голову вверх и стал кружиться на месте, надеясь увидеть среди звезд намек на расположение трассы. Ничего не произошло, кроме головокружения. Звезды не раскрыли ему никаких секретов. «Ну почему я такой тугодум?» — произнес вслух Степан. Только спустя полчаса до него дошла мысль, что стоит искать ответ не глазами, а чувствами, которые видят гораздо больше. Он лег прямо на землю и закрыл глаза. Начал сразу засыпать и, боясь провести всю ночь на земле, открыл глаза и уставился на звезды. Он смотрел на них расслабленно, ощущая некую сопричастность со всем миром и даже любовь к нему. Постепенно звезды превратились в полотно картины, на которой преобладал свет. Она выглядела не как светящиеся точки на черном фоне, а наоборот, как наполненное светом пространство с черной структурой, похожей на скелет, несущий на себе источники света. Степан ощутил себя частью этой структуры. Понимал, что она сильна настолько, насколько силен ее самый слабый алимент, и это заставило его проникнуться ответственностью за честь стать ее частью. Он так и не понял, как человеческим языком объяснить, что он увидел чувствами. Возможно, человек несовершенен, чтобы иметь инструменты для описания многого, выходящего за рамки эволюционных возможностей, данных физическому телу. Картина ожила, и, плавно меняясь гипнотическими движениями фрактальных структур, создала тоннель, однозначно приглашающий Степана войти в него. Степан поднялся на ноги, боясь потерять от малейшего резкого движения, маячивший перед глазами проход, и направился в его сторону. Куда он шел на самом деле, не понимал. Доверился тому, кто открыл перед ним тайну. Свет обволакивал его со всех сторон мягкой пульсацией. Он и сам начал пульсировать с ним в одном ритме, словно стал частью большого организма. «Беги так быстро, как сумеешь», произнес бархатистый мужской голос. Степан захотел спросить насчет трассы, чего ему бояться и как долго бежать, но не успел. Чужая воля подтолкнула его в спину, придав начальное ускорение. Степан сорвался с места. Удивительно, но, находясь в свету, невозможно было понять, движешься ты или нет. Степан шустро перебирал ногами. Ветер бил в лицо, но вокруг ничего не менялось. Он бежал и бежал, не сбавляя темпа. Уже и сердце начало доминировать над остальными звуками. Засаднило в горле, чего не происходило с ним уже дней десять. Время потеряло свой нормальный ход Степану показалось, что он бежит в вечность И одно мгновение одновременно Что-то сбилось в настройках восприятия времени Из-за отсутствия нормального ориентира его начало тошнить Закружилась голова, желудок поднялся под самое горло Степан оступился и... Очнулся на кровати Начинался рассвет Он помнил тоннель так ясно, словно вышел из него секунду назад и в то же время произошедшее сильно напоминало сон. Нет, он знал, что проваленное им испытание было взаправду, но не мог точно сказать, бежал ли он на нем ногами, или это было какое-то умозрительное испытание, симулирующее действительность. Степан хотел расстроиться, но быстро перехотел, вспомнив, что место в той структуре может занять только достойный, а не тот, кому сильно хочется, что было свойственно человеческой натуре. Времени для тренировки было предостаточно – Формально права Кащея были переданы писателю Григорию, а он остался теперь без титулов и одновременно над всей этой иерархией, сам по себе бегун. Степан перекусил, облился ковшиком холодной воды и пошел искать себе одежду. Сердце немного разволновалось, так как привыкло совершать этот ритуал в присутствии Насти и при ее непосредственном участии. Где-то в уголке хранилища чувств поселилась тоска. Правда, в другом уголке жила надежда, что Настя осознает, что бег — это не цель, а средство достижения цели, и тоже придет на испытание ночной трассой. Степан натянул первую футболку, лежащую сверху. Надел треники и даже не стал смотреться в зеркало, как обычно делал. Вышел на главную улицу, по которой начинался забег. В одну сторону на ней было пусто, в такую рань, а с другой он увидел начало новой трассы, которой вчера еще не было. Бегунов ждала что-то новенькое. Трасса представляла собой широкий бетонный жёлоб в ширину метров пятьдесят с высотой крутых стен под 5-7 метров. Взобраться на них не представлялось возможным. Дно жёлоба было усеяно плотным чистоколом вертикальных металлических штырей полуметровой высоты. Выхода вне жёлоба из поселка не существовало. Он был единственной трассой, по которой невозможно было бежать собственными ногами из-за штырей. Устроители на этот раз придумали коллективное развлечение. На входе стояли несколько десятков прозрачных полых шаров трехметрового диаметра с поднятой крышкой люка, призывающего занять место внутри. Это выглядело как насмешка над желанием Степана бежать в гордом одиночестве впереди всех. В одиночку большой шар, вмещающий по примерным прикидкам от 10 до 15 человек, ему не удалось бы сдвинуть с места, тем более разогнать до приличной скорости». Степана кольнула догадка, что решение устроить бегущим подобное испытание и было спровоцировано его вчерашним поступком. Рано он собрался пускаться в одиночное плавание. Намек выглядел слишком явным, чтобы не обратить на него внимания. Непонятно только, причиной тому была его неготовность или же неготовность группы. В любом случае, к самостоятельности необходимо было подготовиться всем. Степан минут десять провел в одиночестве. Потом на улице начал скапливаться народ пока никто не бежал. Все только и делали, что смотрели по сторонам и ждали, напуганные вчерашними разговорами о бегунах и крае, появления этих самых опытных бегунов. «Хрена сир, шарики!» — раздался знакомый хриплый голос. «Здорово, тощий!» Рядом со Степаном появился вчерашний Леопольд. «Когда успели?» Он был ошеломлен появлением трассы. «Здорово! Тут такие дела в порядке вещей!» — спокойно произнес Степан. «С одной стороны все рушится, с другой появляется. Собираешься бежать?» «Бежать? Я так понимаю, что придется катиться внутри этих шаров?» Он направился к одному из них. «Чтобы они катились, придется разгонять их собственным бегом. Для новичков сегодня придумана хорошая возможность полениться». «Полезай в тот шар, в котором буду я», — предложил он Леопольду. «Спасибо, предложение принято». Он залез внутрь шара и забежал на стенку. Шар покачнулся и даже сдвинулся с места, но уперся в соседний и замер. Леопольд вылез из него. «Хорошо, хоть дырки накрутили в корпусе, иначе на солнце можно свариться вкрутую». Степан посмотрел на небо, покрытое белесой дымкой. «Кажется, сегодня будет пасмурно», — заметил он. «Но это не точно». Леопольд тоже посмотрел на небо. «Знаешь, зачем придумали экономистов?» Как будто не в тему спросил он. «Деньги считать, видимо...» «Нет. Их придумали, чтобы метеорологи не выглядели такими уж брехунами. По мне, погода сегодня будет ясной, но это тоже не точный прогноз. Я они местные, и ваших порядков не знаю». «Порядок, как определение здешних правил, совсем неправильное слово. Какую погоду захотят, такую поставят, как песню на радио», — пошутил Степан. «Все будет зависеть от того, как мы им угодили». «Кому им?» — не понял Леопольд. «Тому, кто создал мир Тараумара». «Ты уже успел придумать собственную теорию насчет этого места и своей роли в нем?» Степан внимательно посмотрел на мужчину. Тот скривил гримасу, изображающую задумчивость, и стал похож на мистера Бина. «Ну, вчера у подавляющего большинства была теория, что мы крякнули. Она похожа на правду. В рай меня точно просто так не пустят, пока не отработаю. А в ад прямо на сковородку к чертям вроде бы тоже не за что». Мне правда приходило в голову мысль: зачем, если я умер, оставлять тело? Пусть родственнички его закапывают в землю, думая, что это я, а ангелы пусть принимают у меня устный экзамен на зрелость. Не состыковочка. Тело, как говорится в этой теории, слабое место. Он заржал над собственной шуткой с двойным смыслом. Твое тело, кстати, не выглядит слабым, изможденным, изношенным, но не слабым. Спасибо. В здешних условиях все, кто живут дольше трех дней, выглядят примерно так же. Для мира Тараумара это оптимальная форма. Минимум веса, максимум выносливости. Скоро ты увидишь тех, кто здесь давно. Мы все выглядим как родственники друг другу. Со стороны поселка стал нарастать топот. Степан оценил по положению светила, что скоро случится первое обрушение. Оказывается, на самом краю поселка это совсем не опасное явление. Здесь не было никакой толпы, готовой поддаться панике. Несколько человек ходили рядом, но не решались подойти. Наверное, внешность бывшего кощея казалась им пугающей. Степан обошел скопление шаров. Крайние, стоящие в начале трассы, упирались в невысокий бортик, чтобы не раскатиться в разные стороны после первой тряски. Он мысленно представил себе, как надо действовать, чтобы стронуть шар с места. Для этого требовалось, чтобы один человек из забравшихся внутрь взял на себя роль командира экипажа и четко отдавал команды. Вначале надо было отодвинуть шар от кромки, а затем синхронно побежать вперед и переехать ее. «Приготовься, сейчас случится большой бода-бум предупредил Степан нового товарища. «Тебе тоже нравится этот фильм?» — спросил Леопольд. Степан не успел ему ответить. «Дум!» — прошла мелкая вибрация под ногами предвестник большой сейсмической волны. Вдалеке исчезла часть мира. Новый знакомый уже почувствовал, что происходит что-то необычное и открыл рот в предвкушении. По поселку было прекрасно видно стремительное приближение сейсмической волны подвигающимся двигающимся заборам, крышам и столбам. Земля подпрыгнула под ногами одновременно с орудийным громом. Леопольд закричал в страхе и заметался. Шары ударились друг о друга. «Спокойно, друг!» Громко произнес Степан, чтобы докричаться до впавшего в шоковое состояние человека. «Иди, займи место в том крайнем шаре», — посоветовал он ему. «А ты?» — спросил тот испуганно. «И жди меня». «Ага». Он убежал. У Степана был план дождаться Настю и пройти эту трассу с ней в одном шаре. За ночь он здорово соскучился по ней и считал вчерашний бзик проявлением слабости со своей стороны. «Не стоило вести себя, как бесхарактерная обиженка». Он всматривался в приближающуюся толпу, чтобы выловить ее и посадить в свой шар. Он увидел ее и принялся махать рукой, чтобы она обратила внимание. На стоянке с шарами уже начинала скапливаться публика с ближайших улиц, напуганная землетрясением и громом. Настя заметила Степана и направилась в его сторону. Степан бросился ей навстречу. Растолкал толпу и крепко обнял. Настя несколько раз поцеловала его в щеку. У нее на глазах выступили слезы. «Ты видела, что нам устроили?» – спросил Степан, указывая на шары. «Командный вид бега. Идем, я забил нам шар». «Привет, Степан!» – раздался голос феи. «Привет, Золя!» – «Привет, Григорий!» Степан пожал им руки. «Сегодня очень необычное испытание. Надо спешить. Я занял нам шар». «Извини, но нам не стоит занимать один шар с тобой. И Настя тоже не сможет. Мы, как сердце группы, должны занять один, а ты другой. Прости, но это не обсуждается». Фея хладнокровно посмотрела в глаза Степану. Это был взгляд настоящей ведьмы, принявшей решение, не подлежащее пересмотру. Настя открыла рот, пытаясь что-то сказать, но не смогла из-за переполняющих эмоций. «Степан, ты сделал выбор», — произнес писатель. «От тебя исходит дезорганизующая вибрация, влияющая на всю группу». Степана окатила ушатом ледяной воды. Он так же, как и Настя, пытался что-то сказать, но не мог. Его парализовало ответом Зули и Григория, звучащим как месть дерзкую попытку отделиться от группы. «Вы... вы сами придумали эту причину!» — наконец произнес он. «Если бы, Степан...» — Зуля сделала вид, что ей жалко его. «Я вижу, что нас ждут неприятности из-за тебя». «Ты же говорила мне, что вообще не видела Степана на трассе сегодня!» — трясущимися губами произнесла Настя. «Ты права, не видела. Возможно, Степан и не побежит сегодня с нами» ответила фея уже не таким заботливым тоном. «Как это?» Настя раскрыла глаза в страхе предположить очевидный ответ. «Я думаю, все поняли, что я имела в виду. Времени больше нет на болтовню», — заявила Зуля. Она поразительно изменилась всего за одну ночь. В ней проявилась какая-то властность, будто она почувствовала себя непререкаемым лидером группы с единственно правильным мнением. Настя заметалась между Степаном и друзьями. «Настя, мы без тебя не сможем добежать, а ты без нас!» Настойчиво произнесла Зуля. «Нет времени на сантименты. Вы для себя уже все решили. Вернее, Степан решил, а ты согласилась». Ей удалось повлиять на Настю. Девушка рванулась к Степану, жарко поцеловала в губы и побежала вслед за своей группой. Фея была права. Степан сам вышел из коллектива. Чего теперь ждать? Такая вот цена его решения. Он напоследок посмотрел в спину Насти, глазами обняв ее, и побежал к шару, который занял Леопольд. На сердце висел тяжелый ком обиты. Такого с ним не было ни разу перед началом трассы. Леопольд отбивался от наседающих новичков, пытающихся залить шар. «Пошли вон! Это спецтранспорт! Не для вас жирные туши!» Орал он в полуприкрытый люк, отбивая ногой, желающих пробраться. Степан разогнал толпу и оказался первым. «Запускай!» попросил он нового знакомого. Тот посмотрел за спину Степану. «А где твои тощие друзья?» Он ожидал увидеть компанию опытных бегунов. «Их не будет», — смурно ответил Степан. Леопольд впустил его и всех остальных желающих. Степан отсчитал 15 человек и закрыл люк, грубо растолкав паникующих претендентов. «Я думал, хуже ты уже выглядеть не сможешь. Ошибся, можешь. Друзья тебя обидели», — догадался Леопольд. «Не твое дело», — буркнул Степан. «Народ, слушай сюда. У нас четыре часа, чтобы вытерпеть бег внутри этого шара. Я буду вашим голосом, а вы будете слушать меня и четко исполнять команды. Предупреждаю, те, кто сдадутся и упадут, будут выброшены на улицу, чтобы не погибли все. Никто не должен полагаться на силу другого. Выкладывайтесь сами. Я человек простой. Увижу того, кто ленится, вырублю и выброшу в жертву бездне». «Нет ничего сверхсложного в том, чтобы напрячься на какие-то четыре часа. Все поняли?» «Да», — нестройно ответили новички. Среди них Степан увидел двоих, кто бежали не первый раз. «Вы будете моими помощниками. На нас ляжет вся тяжесть испытания. Становитесь по обе стороны от меня», — попросил он их. «Лео, ты будешь стоять позади всех и контролировать тех, кто решит сочковать. Не стесняйся меня предупреждать. Помни, что нас всех ждет смерть, если кто-нибудь будет вредить». А лучше сразу избавиться от гнили, чем дать ей заразить остальных. Степан построил людей в три ряда по пять человек. Сам встал в первый, смотрящий в сторону трассы. «Внимательно слушай мою команду. Три шага назад. Раз, два, три». Шар откатился назад на пару метров и уперся в стоящих позади. «Теперь резко вперед. Раз, два, три». Шар покатился вперед, но не осилил перескочить бортик. «Давайте еще раз назад, а потом резче вперед». — попросил Степан. — Давите на пол изо всех сил. Он отдал команду назад и как на автомобиле, выезжающем из грязи в раскачку. Как только почувствовал, что импульс пошел в обратную сторону, приказал бежать вперед. Шар заскочил на бортик и скатился с него на трассу, поверхность которой состояла из частых штырей. Мелкая вибрация, тарахтящий шум, наполнили внутреннее пространство шара. «Прибавляем шаг. Раз, два, три!» Степан командовал с ускорением темпа, чтобы набрать ход. Впереди уже катились два шара. Степан увидел в первом знакомую фигуру своих друзей. Теперь, видимо, бывших. Его заняли опытные бегуны, что делало их испытания намного более простым, чем то, в котором оказался Степан. Он понимал, что шансов преодолеть половину трассы, а он надеялся, что после экватора придется бежать нормальным бегом, у его команды очень мало. Только с его опытом сдаваться было смешно. Не для того он бежал две недели, чтобы обидеться на всех и умереть. Степан уже прикоснулся к неведомому, которое ждало его созревания, и это стимулировало как ничто другое. Шар замотала из стороны в сторону. Требовала синхронизация бегунов, которые пытались бежать как попало. «Внимание, народ! Я буду поднимать вверх левую или правую руку. Соответственно, левый или правый край должен будет поднажать для выравнивания курса». Прием сработал, хоть и не сразу. Постепенно бегущие внутри шара люди синхронизировались между собой и, точнее, дозировали усилия, экономя себе силы. Случилось второе обрушение. Шары подпрыгнули и покатились быстрее. В соседних шарах многие попадали, из-за чего на трассе случилась куча мала. Сферы мешали друг другу разъехаться, били стенками, катились в обратную сторону. В команде Степана упали двое. Женщина с проблемным весом и паренек на тонких ножках. Оба со страхом вскочили на ноги и продолжили бег после того, как Степан наградил их красноречивым взглядом. Оба претендента на выбывание вряд ли были способны бежать в течение четырех часов. Степан забыл о них на время, отложив неприятную процедуру избавления до более очевидного момента. Их шар набирал скорость и постепенно выбился в первую пятерку. Первая сфера с опытными бегунами катилась впереди метров в трестах. По ее уверенному движению было понятно, что управляют ей люди опытные, спевшиеся. Шар совсем не мотала по трассе. Он катился ровно по центру. Интересно было заглянуть внутрь, кто там взял на себя управление. Почему-то Степан был уверен, что это не Григорий, которому было положено по статусу, а его фея, возомнившая себя серым кардиналом. Внутренним чутьем Степан ощущал, что история про нового кощея, роль которого взял на себя писатель, притянута за уши. До сего момента Григорий ни разу не продемонстрировал лидерских качеств. Наоборот, уклонялся от них. Кажется, Зуля настолько вжилась в роль феи, что ее понесло. Почва под ее ногами после такого обязательно должна была стать зыбкой. Небо до третьего обрушения стало темным, засверкали молнии, загрохотал гром. Сквозь отверстие в корпусе сферы потянуло дождливой свежестью. Полная женщина покрылась потом, одежда ее на ней намокла. Она бежала из последних сил. Степану стало ее жалко, но как поступить с ней по-другому, кроме как выгнать из шара, он не знал. В нем нельзя было не бежать. Любой сдавшийся человек автоматически становился обузой, мешающей остальным. Никакого выбора, кроме жестокого выдворения наружу, не существовало. После третьего приближения края сферу снова подбросила. Многие упали, но все поднялись, кроме той самой полной женщины. Она лежала навзничь с пеной у рта глубоко дышала и, похоже, уже ничего не соображала. Народ пытался бежать, не обращая на нее внимания. Но женщина поднималась по стенке сферы и скатывалась под ноги бегущим, сбивая их с ног. Она ненамеренно саботировала движение команды. «Стоп!» — скомандовал Степан. «Парни, помогите выбросить ее наружу!» Обратился он к двум парням с небольшим опытом и Леопольду. Они безропотно согласились. Остальные пытались что-то возразить, напоминая про человеколюбие. Их никто не слушал, они не особо возражали. У новеньких было еще время до финиша, чтобы изменить свою точку зрения, рожденную в иных условиях. Тяжелая женщина превратилась в неподъемный кисель. Она что-то говорила, но как в бреду. Это и успокаивало Степана, что она не понимала и не билась в ужасе перед ожидающей ее долей. Сферу поставили так, чтобы люк находился почти в крайнем нижнем положении. Посадили в него женщину на торчащие из бетонного основания штыри и медленно подали вперед. Она осталась лежать на них. Когда опоры не стало, она упала на спину, распластавшись на чистоколе штырей. Степан подал команду начинать движение. Он бросил взгляд назад и увидел, как сфера с другой командой наехала на несчастную, вдавив ее в штыри. То же самое увидели и остальные, получив урок, который помог им взять себя в руки. Начался ливень. Он попадал внутрь сферы сквозь отверстия, охлаждая взмыленных бегунов. Потоки воды, обрушивающиеся в жолоб, пока еще не поднимались выше уровня штырей, но в случае продолжения ливня это вполне могло случиться. На трассе до сих пор находились около десятка сфер, что являлось отличным показателем. Видимо, ливень являлся способом усложнить ситуацию. Степан подавал команды группе, но и сам старался не лениться. Жаль, его вес в этой дисциплине работал против результата. Однако им удалось до четвертого обрушения стать третьими. Два шара катились впереди на расстоянии сотни метров. Скорее всего, они оба состояли из экипажей опытных бегунов. Вспышки молнии отражались на мокрых стенах сфер, словно электрические разряды случались внутри них. Выглядело это жутковато и пугающе. Уровень воды поднимался. Штыри торчали из нее сантиметров на 10. Бурлящий поток стремился в сторону края, что совсем не радовало. Произошло четвертое обрушение. Желоб тряхнуло вместе со всеми шарами и водой. Степан почувствовал ее мощь, когда сфера поднялась на выплюснувшейся воде и провернулась, уронив на пол всю команду. В их ситуации она представлялась непобедимым злом. Степан попытался смоделировать ситуацию, когда поток поднимется выше штырей и неотвратимо понесет их к краю. Выход был только один — цепляться за стены жолоба, Направлять движение сферы так, чтобы она наползала на них и цеплялась своей поверхностью. Оценить эффективность подобного приема Степан не брался, но ничего умнее в голову ему не приходило. Чтобы заранее понять, что их ждет, он направил экипаж к стенке. Со стороны это выглядело, будто они потеряли управление. Сфера наехала на стенку и заскрежетала по бетону. Сцепление было, даже несмотря на бегущие по ней сверху потоки воды. «Ты это придумал на случай поднятия воды?» С трудом спросил Леопольд. «Да, не вижу других вариантов», — ответил Степан. «Умно», — оценил новый знакомый смекалку командира экипажа. Молния сверкнула совсем рядом, ослепив всех, кто находился внутри шара. Следом громыхнул закладывающий уши гром. Небеса после мощного сотрясения разродились усилившимся ливнем. Вода стремительно пребывала. Внутри сферы она уже не опускалась ниже уровень щиколоток, не успевала выливаться в имеющиеся отверстия. Степан вел сферу вдоль стены, чтобы сразу же воспользоваться ею, когда сфера потеряет сцепление с поверхностью. Штыри скрылись из вида. Под ними пенящейся рябью несся поток воды. Сфера еще касалась их, но противодействие потока значительно снижало скорость передвижения. Шар так и пытался отдаться течению и направиться в бездну. Расстояние с лидирующими сферами сократилось до 30 метров. Все-таки Степан был настоящим кощеем, раз сумел создать из слабых новичков команду, способную бежать так же быстро, как опытные бегуны. Пятое обрушение вызвало небольшое цунами, приподнявшее все сферы и обрушившее их на оголившиеся на мгновение штыри. Удар получился жестким. Прозрачный материал сферы хрустнул и пошел трещинами вместе удара. Людей это напугало до чертиков. Все нормально. Крепость материала заложена запасом. Собрал Степан, чтобы успокоить народ. Буквально сразу после его слов случилось то, чего он подсознательно боялся больше всего. Молния ударила в первый шар. Электрический разряд через воду прошелся судорогой по мышцам Степана, как орудие ударил гром, сотрясая окружающий мир. Сфера, в которую попала молния, замерла, а потом медленно увлеклась потоком по течению. Степан был уверен, что это именно тот шар, в котором бежала Настя. Он стал выравнивать свой так, чтобы встретить его и прижать к стене. Хотел знать точно, что там больше некому помочь. Сердце его при этом разнылось зубной болью в дурных предчувствиях. Удар двух сфер получился неслабым. Степан едва удержался на ногах. Стенки шара, в котором бежала Настя, покрылись трещинами и стали непрозрачными. Также из-за непрерывного ливня увидеть, что происходило внутри него, не представлялось возможным. «Лео, командуй за меня. Держи шар на одном месте. Мне надо проверить кое-что». Отдал Степан приказ своему помощнику. «Хорошо. Иди, сделаю как надо». Крышка шара на удачу оказалась на уровне поясницы. Степан выбрался наружу под тугие струи ливня. Идти по штырям было трудно и опасно, а между ними тяжело. Степан выбрал второе. Добрался до пляшущей на одном месте сферы и попытался заглянуть в нее. От ее корпуса тянуло едким запахом горелого пластика, а сквозь отверстие тянулся дымок. Сквозь помутневшие стенки были видны только очертания людей. Они все лежали в повалку. Степан постучал по корпусу. Ничего. Обошел ее в поисках люка. Он оказался закрытым на высоте поднятой руки. Снаружи открыть его не представлялось возможным. «Настя!» Крикнул в отверстие в корпусе Степан. «Выбирайся!» В кучу людей началось движение. Кто-то поднялся и медленно направился к люку. Он открылся. Из него показалось темное лицо Майки. «Настя там?» – спросил Степан. «Да, только без сознания». Степан ухватился за край и легко забрался внутрь сферы. Настя лежала на спине, наполовину погруженная в воду. Если бы она оказалась на животе, как многие, уже давно бы захлебнулась водой. Степан кинулся к ней, потряс ее за костлявые плечи и постучал по щекам. Она открыла глаза. «Слава Богу!» Степан плеснул ей в лицо водой. «Приходи в себя! У нас мало времени! Надо бежать отсюда!» Он потряс ее и почти кричал прямо в лицо. Глаза Насти прояснялись каждой минутой. Она огляделась, вспомнила, что произошло и удивленно уставилась на Степана. «А ты же был не с нами?» — спросила она. «На твое счастье, что я не оказался в вашей гнилой команде. Поднимайся, мы уходим. Майка, выбирайся наружу, поможешь Насте спуститься. Мы с Федором поможем ей». Оказывается, пока Степан занимался подругой, она реанимировала друга. На удивление, Федор пришел в себя достаточно быстро. Он ловко перебрался наружу через люк, помог Майке и приготовился принимать Настю. К тому времени подруга Степана уже была в адекватном состоянии и помогала себе сама. Перед уходом Степан осмотрел оставшихся. Им уже нечем было помочь. Они все захлебнулись, находясь в бессознательном состоянии, либо сразу же были поражены разрядом молнии насмерть. Григорий лежал на боку с пунцовым лицом и бессмысленным выражением глаза, выглядывающего из воды. Его правая рука навечно ухватила за посиневшую руку Зули, лежащую лицом в воде. Степану очень захотелось, чтобы они сейчас были там, куда отправляются души после смерти тела, вместе. Леопольд исправно выполнил просьбу Степана, не дав сфере провернуться. Люк находился на удобной высоте, так что новые члены экипажа забрались внутрь без проблем. «Принимайте подкрепление», — произнес Степан. Настроение у него улучшилось, а сил прибавилось десятикратно. Они отошли в сторону, чтобы дать сфере с погибшими людьми отправиться туда, куда они заслужили. Наверное, фея не видела на трассе Степана по той причине, что для них она оказалась последней, а для него бег продолжился. Несмотря на все преимущества команды опытных бегунов, они ничего не смогли противопоставить справедливому возмездию за подлый поступок. «Твоя?» — спросил Леопольд, заметив, как Степан смотрит на Настю, все еще пребывающую в шоковом состоянии. «Ага». Довольно согласился Степан. Гроза закончилась до шестого обрушения. Поток воды постепенно ослаб, и сферы снова уверенно встали на опоры. Помощь в виде опытных бегунов оказалась как нельзя кстати. Новички стали сдавать и уже не могли бежать с отдачей. Симулировали бег, только чтобы не свалиться на пол. Они прекрасно помнили, чем это заканчивается. Настя окончательно пришла в себя и бросала на Степана виноватый и признательный взгляд. А тот упрямо смотрел вперед и раздавал команды, показывая ей, кто в группе настоящий Кощей. Впереди показался экватор в виде шлюзов. Так как ни феи, ни ведьмы в группе не было, предсказать, открыт для них путь или закрыт, не представлялось возможным, пока не увидели собственными глазами. К счастью, а может быть заслуженно, но шлюзы оказались открытыми. Шар уперся в барьер у самого края ворот, намекая, что пора бы его оставить». Степан открыл люк и вышел последним, как капитан корабля Настя ждала его снаружи, с трясущимися губами и мокрыми глазами И бросилась ему в объятия, как только он оказался на земле Прости меня, дуру, поверила им, решила, что ты променял меня Она мне так и сказала, что у нас ситуативные отношения, что для тебя я ступенька в карьере Настя поливала Степана слезами Так, забыли, он опустил ее на землю Запутались, кем не бывает Ты правда не злишься? Настя попыталась проникнуть через взгляд внутрь Степана, чтобы узнать искреннее чувство Я тебя уже похоронил Та Настя умерла, а ты другая, которая всегда была рядом Степан поцеловал ее в соленые от слез кубы Вперед с песней, народ на нас смотрит Они не бежали, летели к финишу, не касаясь земли Трассу в песках, проходящую под пальмами с частыми оазисами с прохладной водой, проскочили незаметно. Вся тяжесть управления группой легла на плечи Федора и Майки. Когда Степан с Настей увидели, что достигли финиша и остановились, они с удивлением обнаружили, что их группы не видно даже на горизонте. Подруга удивленно уставилась на Степана. «Так я что, тоже научилась быстро бегать?» Она посмотрела на свои жилистые ноги, как на чудо. «Я же тебе говорил», — самодовольно напомнил ей Степан.